«Тридцать четвёртая. В ночи раздался телефонный звонок. Она услышала его сквозь сон, в котором бежала вниз по уходящей глубоко под землю башенной лестнице. Ее шаги гулким эхом отдавались от каменных ступеней. Она со всех ног мчалась прочь от преследующей ее тени. Она уже ощущала ее холодное дыхание. Все ниже и ниже, глубже и глубже. Пятнышко солнечного света над головой окончательно померкло. Лестница привела ее в сеть подземных пещер. Она пошла на звук неунимающегося телефона. Казалось, там... Её ждало спасение. Выход. Звонок и правда вырвал её из кошмара. Она обнаружила себя в кровати. На тумбочке светился экран телефона. Рядом, закинув на неё руку и ногу, спал Джейсон. Спал как ребёнок, глубоко. Разбудить его было почти невозможно. Телефон затих. Она даже не потянулась за ним. ряд для уведомления о пропущенном звонке ее обрадуют. Было три часа ночи. Она ни разу не навестила популю с тех пор, как уехала, и была уверена, что это он ее разыскивал. Наверняка у него что-то стряслось. Она лежала в темноте, сердце бешено колотилось. На нее снова наваливалась дремота. Она теснее прижалась к горячему телу Джейсона. Перл почти полностью растворилась в Элизабет. Она переехала в простенькую однокомнатную квартиру Джейсона, недалеко от кампуса. Они вместе ходили на занятия. Она работала в пиццерии. Он — помощником механика в местной мастерской, специализирующейся на винтажных автомобилях. Они вместе ходили в кино. Сеансы он выбирал на свой вкус. Авторские фильмы, малоизвестные документальные ленты. Они тусовались с его друзьями, которые то и дело устраивали квартирники и барбекю. Ужинали в недорогих ресторанах. И занимались любовью. Это оказалось до ужаса просто. Невероятно просто. Папуля назвал бы ее нынешнюю жизнь «цивильной». И эта жизнь очищающим дождем вымывала ее прошлые личности. С каждым днем Перл угасала, а Элизабет обретала силу. Иногда она вспоминала свою жизнь со Стелой, Драмы, которые мать разводила из-за каждого из своих бесчисленных парней. Постоянный стресс, в котором она пребывала из-за магазина, ее переменчивое настроение. извечную отстраненность. Малышка Перл жила в совершеннейшем хаосе и искала пристанище в выдуманных историях и книгах. Она сбегала в другие миры, в чужие жизни. Казалось, она сама оживала только на бумажных страницах. Она была Джейн Эйр, которая, только выпутавшись из неприятностей, немедленно влепала в новые. Была новоиспечённый миссис де Винтер, под полным ненависти взглядом миссис Денверс. Героини романа Ребекка, английской писательницы Дафны Дюмарье. Была Лорой Ферли, в лапах ужасного сэра Персиваля Глайда. Герои романа «Женщина в белом», английского писателя Уилки Коллинза. А теперь была героиней из истории о Джейсоне и Элизабет. Ничего нового. Джейсон постоянно расспрашивал ее о прежней жизни, о родителях, о детстве. Перл или Элизабет. Умело сплела историю из полуправды. Ее мать умерла, отца она никогда не знала. После смерти матери о ней заботился дядя. Некоторое время они вместе колесили по стране. но потом разругались. Джейсон рассказал ей о своей большой семье, оставшейся в Миннесоте. Они даже планировали навестить их летом. Он любил ее, она это видела. Она же могла лишь притворяться, будто любит его. Ей это даже нравилось. Но он, похоже, чувствовал ее отстраненность. «Иногда я не понимаю, здесь ли ты», — сказал он однажды ночью. как будто тебя относят все дальше и дальше от меня. «Ну, конечно, я здесь», — ответила она и скользнула губами вниз по его телу, заставив Джейсона обесилить от удовольствия. Это более чем утолило его любопытство. Иногда по ночам она разглядывала испещренную тенями комнату. Свою сложенную на стуле одежду, книги, ноутбук, цветы в вазе, телевизор, который они зачем-то купили и почти никогда не смотрели. «Что из этого я взяла бы с собой, если бы мне пришлось бежать?» — размышляла она. Пару книг, вероятно, несколько предметов гардероба, спрятанную в шкафу сумку с деньгами, паспортом и карточкой социального страхования. На тот момент она ни разу не выезжала из страны, Но если бы ей пришлось бежать за границу, она бы поехала в Лондон. Она не знала, почему ее тянуло именно туда. Туманы, серое небо, беспрестанно моросящие холодные дожди. Что-то во всем этом казалось ей странно привлекательным. Она могла бы спрятаться, раствориться в лондонской хмари. Телефон зазвонил снова. На этот раз, Пэрл потянулась за ним, чтобы ответить. Номер был незнакомый. Следовало просто переадресовать звонок на голосовую почту. Но она взяла трубку и тут же услышала рыдания, «Очень знакомые. плакала девочка. «Пэрл!» «Чем дело?» Она едва могла сдержать раздражение. «Пожалуйста, приезжай!» Что-то внутри нее оборвалось. По телу прошла волна ужаса. Она высвободилась из объятий Джейсона. Тот, не подавая признаков пробуждения, перевернулся на другой бок. «Что случилось?» «Пожалуйста!» — закончил голос в трубке. «Пожалуйста, приезжай! Я не знаю, что делать!» Она сбросила звонок и некоторое время лежала в тишине. Затем встала и собрала свои немногочисленные вещи. Достала из шкафа спортивную сумку, затолкала в нее одежду, книги, ноутбук. Она сама не знала, почему так подорвалась. Сначала сон, потом звонок, стена девчонки. Что-то висело в воздухе. Она чувствовала, что как только выйдет за дверь, навсегда потеряет Джейсона. И Элизабет закроет книгу, так и не дочитав историю. Когда она уже была полностью собрана и закинула тяжелую сумку на плечо, она на мгновение задержалась, чтобы последний раз взглянуть на спящего Джейсона. Она пыталась найти в себе хоть какие-нибудь чувства. Печаль, сожаление, тоску. но, как обычно, ощутила лишь щемящую пустоту. Что-то едва заметное кольнуло сердце, почти невесомая досада, что все не сложилось по-другому. Она дала себе минутку, чтобы дорисовать эту историю. Вот он делает ей предложение, вот они празднуют свадьбу, а потом, может быть, возвращаются в Миннесоту, чтобы жить поближе к его семье. Покупают красивый, но не слишком вычурный дом. Живут тихой жизнью. Вероятно, даже заводят детей, которых растят в уюте и безопасности. Элизабет берет вверх. История оживает. От Перл не остается и следа. Она превращается в призрак из прошлого, в девушку, которой не существовало. Почти. Она видела это будущее так ясно. Могла шагнуть в него прямо сейчас. Джейсон даже не пошевелился, когда она тихо выскользнула из комнаты. Она ехала почти час. Возвращалась домой по извилистой пригородной дороге. Маленький университетский городок остался позади. Она не была там со дня своего отъезда, хотя папуля не уставал звонить, зазывая ее на ужин. Он оставлял сообщения, которые больше походили на описание обновлений или вырезки из новостей. Рассказывал о доме, о мелких хозяйственных неполадках, о своей новой питомице, которую он раздражающе называл ее сестрой. «Твоя сестра... Не пойми меня неправильно. Тебе она в подметке не годится, но учится быстро. Думаю, она прекрасно приспособится к нашей жизни». Она упорно переадресовывала его звонки на голосовую почту. «Вернись уже домой, малышка», — попросил он в своем последнем сообщении. «Ничего не изменилось. Мы же семья. А идеальных семей не существует. Проблем хватает всегда. И мы все еще ждем твоего возвращения». «Семья». Папуля явно тронулся рассудком. На расстоянии она, наконец, смогла разглядеть, кем он был. В лучшем случае — аферистом. А может быть, и кем похуже. Ее похитителем — убийцей. За все эти годы полиция так и не смогла найти того, кто задушил Стеллу. И, кстати, откуда взялась Грейси? Кем она была и куда делась ее мать? Припарковав машину у дома, Пэрл заметила девочку. Она сидела на крыльце, привалившись к перилам, скрючившись на манер зародыша и больше всего походила на обмякшую тряпичную куклу. Пэрл не выходила. Ее захлестнула волна страха. Она вслушивалась в холостое урчание машины и подумала. «Нужно убираться. Подальше отсюда». Подумала. и не пошевелилась. Она знала, что папуля хотел от нее другого. Наконец она вышла и направилась к Грейси. Эхо ее шагов гулко отскакивала от подъездной дорожки. «Что случилось?» — спросила она слишком резко. Все-таки она была похожа на Стеллу. Та тоже терпеть не могла слабость. «Соберись, Перл!» — требовала она. Девочка молча покачала головой. На ней лица не было. Пэрл подошла поближе и увидела, что ее рубашка, руки и пальцы были в крови. Бледно-голубые глаза девчонки всматривались во что-то незримое. — Ты ранена? — снова обратилась к ней Пэрл. Теперь ее голос звучал спокойнее и мягче. Но, казалось, увязал в загустевшем от напряжения воздухе. Девочка снова медленно покачала белесой головой. Дверь в дом была приоткрыта. На досках крыльца желтым прямоугольником распластался льющийся из-за порога свет. Было тихо. Казалось, сама ночь затаила свое холодное дыхание. Перл поднялась на крыльцо. Ступеньки под ней протяжно заскрипели. Она шла медленно. Наверху она остановилась, пытаясь унять, готовая выскочить из груди сердца. Затем толкнула дверь и вошла. На полу, бок о бок, лежало два тела. В луже крови. В нос ударил резкий, неприятный металлический запах. Она отшатнулась назад. Время застыло. Папуля лежал на спине, широко раскинув руки. С простреленной грудью и головой. Его рот был... В удивлении приоткрыт, но взгляд остался спокойным. Казалось, он умер, так и не сумев в это поверить. Может быть, это был всего лишь очередной ночной кошмар? И она вот-вот проснется, как в прошлый раз, когда бежала вниз по вонзившейся в землю башенной лестнице, отдышащей ей в спину тени. Но нет. Слишком резкая картинка. Слишком резкие запахи. Популя, прошептала она. Он понимающе смотрел ей в глаза. Система не предусматривала справедливости для аферистов. Когда охотник становился жертвой, когда цель разживалась неположенной информацией, Когда приходило время платить по счетам, звонить было некому. Вселенная стремилась к порядку и, рано или поздно, прихлопывала тех, кто наводит хаос. Рядом с популей ничком лежала женщина. Ее затылок превратился в грязное месиво. Но Перл все равно ее узнала. К горлу подступила тошнота, но она с трудом сдержалась. Перл узнала ее пухлые плечи, ее стиль, безвкусный топ и нелестно облегающие джинсы, ее окрашенные рыжие волосы. Это была Бриджит, женщина, которая так испугала Папулю, когда они жили в Финиксе. Никогда не оставляй их ни с чем. Нельзя, чтобы им было нечего терять. Папуля не следовал собственным догмам. Он причинил ей боль, и она его выследила. Перл всё смотрела и смотрела на распростёртые тела. Голова гудела, из глаз хлынули слёзы. Они просто потекли по её щекам, не подгоняемые никакими чувствами. В душе стояла звенящая тишина. За спиной раздались шаги, едва слышные, шаркающие. «Я убила её!» прошептала Грейси. Перл осмотрела место происшествия. Пистолет, из которого очевидно Бриджит застрелила по пулю, лежал рядом с ее рукой. Вроде бы какой-то полуавтомат, хотя Перл совсем не разбиралась в оружии. Еще на полу валялась тяжелая нефритовая книжная подставка, покрытая запекшейся кровью. Обычно она стояла в кабинете вместе со второй статуэткой из набора. Это были китайские львы. которых Папуля умыкнул из книжного магазина. Стелла купила их на распродаже имущества какого-то почившего коллекционера. Перл помнила, как мать радовалась этой находке. Львы должны были защищать своего владельца от опасности. Как иронично. Я ударила ее сзади. Голос Грейси стал тверже. И она просто... Ее череп проломился. Но я опоздала. Она успела выстрелить, он умер. Так быстро. Мы готовили ужин, и вдруг на кухне и правда все еще пахло луком. Перл словно потеряла дар речи. Она повернулась, посмотрела на девочку. Грейси похудела. Черты ее лица заострились. Начала подступать весьма посредственная девичья привлекательность. Во взгляде появилась сталь, сила, которую Пэрл никак не ожидала увидеть в глазах девчонки, которую помнила блюющий и рыдающий в позе эмбриона. «Что мы будем делать?» — спросила девочка, сглотнув подступившие слезы. «Мы?» — удивилась про себя Пэрл. «Да, мы», — ответил бы ей папуля. «Она твоя сестра». «Больше у тебя никого не осталось». Первоначальный шок начал отступать. Она столкнулась с проблемой, и ее нужно было решить. Это она делать умела. Ее мозг снова заработал. Она уже просчитывала варианты, разрабатывала стратегию. Архитектура решений всегда была ее коньком. Дом стоял в уединении. Выстрелов, скорее всего, никто не слышал. Популя был призраком, едва ли существовал. Искать его было некому, кроме тех, кто уже нашел. Расклад казался благоприятным. Она присела и, мгновение поколебавшись, принялась ощупывать тело женщины в поисках телефона, аккуратно стараясь не вляпаться в кровь. Смартфон обнаружился в заднем кармане джинсов. Она перешла на домашний экран. Паролем устройство защищено не было. Бриджит. Когда папуля только нашел ее, она казалась идеальной мишенью. Без семьи, почти без друзей. Всеми брошенная и одинокая. Она отчаянно мечтала об отношениях. «Где ее машина?» — спросила Перл. Она встала и выглянула за дверь. осмотрела, насколько хватало зрения, убегающую вдаль пустую дорогу. Может быть, она просто проехала мимо, не заметив притаившегося в темноте чужого автомобиля. Но нет, поблизости она видела лишь одну машину, свою собственную. Как она сюда добралась? Грейси беспомощно пожала угловатыми плечами. пэрл проверила, не установлено ли на смартфоне приложение для поиска попутчиков. Ничего подобного она не нашла. Будет не очень хорошо, если где-то вдруг всплывут доказательства крестового похода Бриджит. Перл изучила содержимое ее телефона. Проверила электронную почту и соцсети. В завершении она поколдовала над геолокацией и оставила цифровой след подальше от их дома. «Так, ее машина», — вернулась к вопросу Перл. Она должна быть где-то поблизости. Нужно её найти. Она посмотрела на Грейси. Та только изумлённо таращилась на неё. А ещё, — добавила Перл, — нам придётся избавиться от тел. Тел, — эхом отозвалась Грейси. Её глаза снова подёрнулись пеленой. Она опять стала выпадать из реальности. Грейси! — строго гаркнула Перл. Звук собственного имени будто вырвал девочку из сна. Она выпрямилась и молча уставилась на Перл, словно ждала указаний. «Мне нужно, чтобы ты включилась и помогла мне со всем разобраться. Папуля не хотел бы, чтобы мы свернулись калачиком и подохли от тоски. Он бы хотел, чтобы мы работали сообща». Что-то их все же объединяло. Знание. Перл понятия не имела, что папуля сотворил с Грейси, где он ее подобрал и почему решил приютить. Но кое в чем он не ошибся. Они были сестрами. Сестрами по несчастью. Этот ужасный момент. Папуля, или кем он был для Грейси, связали их крепче родственных уз. Грейси бросила взгляд на тела, а затем снова подняла глаза на Перл. Настал момент истины. Уж не грохнется ли она в обморок? Не разразится ли очередной истерикой? Не начнет ли верещать? Не убежит ли куда подальше? Пришло время Грейси выбрать свой путь. Перл выбрала его много лет назад, в Пекасе, когда впервые назвала себя Энн. Она выбрала папулю. Выбрала жизнь, хотя понятия не имела, к каким последствиям приведет ее решение. Перл умела многое, но в первую очередь она умела выживать. Она выбрала сразиться за право встретить новый рассвет. Какое же решение примет Грейси? Это маленькая серая мышка, которую папуля определил ей в сестры. Кем она была в глубине души? Время отсчитывало секунду за секундой. Грейси неуверенно оглядывалась по сторонам. Наконец, замешательство на ее лице сменилось решимостью. Ее челюсть напряглась, взгляд прояснился. В этот момент Перл увидела в Грейси то, что должно быть видел папуля. Она была одной из них. «Хорошо», — кивнула Грейси, глядя Перл в глаза. «С чего начнем?»